Я вам все. Я сейчас же. Нет времени. Мотивы преступления объяснишь потом в электричке. А сейчас смотри мне в глаза. Говори правду. Одну только правду. Ничего, кроме правды. Где выехать отсюда? Или прикажи племяннику. Ведь это ты его подучил. Я сейчас же. Я вас не беспокойтесь. «Все проанализировал я, а освободителем будет он!» — полоснула меня неприятная мысль. Глеб уже хотел броситься в темноту, но судьбе было угодно, чтобы очередная догадка молния озарила меня. Стремительным движением руки я остановил его. «Наташа!» — воскликнул я. — «Покажи свой рукав!» «В нужны вещественные доказательства!» — съехидничал покойник с видом покойника. Он все еще не верил, что мы выберемся из подвала. Я прикоснулся к Наташиному рукаву. Сердце мое заколотилось так сильно, что это услышали все и повернулись в мою сторону. А может быть, им просто было интересно, что я обнаружил на ее рукаве? Эта мысль пришла ко мне позже. А в ту минуту вообще никаких мыслей у меня не было. Я держал ее руку в своей. — Алик, нет времени, — сказала она. Я не хотел торопиться, но ее слова вернули меня на землю. Решали минуты, до электрички оставалось совсем мало времени. Совсем мало. А Наташу ждала дома больная мама. Мысль моя вновь заработала. Раз эта краска испачкала ее рукав, значит, слова «опасно не подходить». Были написаны кем-то незадолго до нашего прихода. Краска еще не успела высохнуть.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 Дверь с трудом поддалась, открывая нам путь к свободе. «Пожалуйста, выходите!» — воскликнул я и взглянул на Наташу. Она ответила мне взглядом полным благодарности и даже... Но, может быть, это мне показалось. Покойник бросился к выходу. Еле заметным движением руки я задержал его. «Пусть первыми выйдут женщины!»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 Она словно вросла в нее и не двигалась дальше. Просвет между стеной и дверью был очень узким. «Надо пролезть», — сказал я. «Первыми выйдут женщины». И указал на Наташу. Она не стала спорить и вступать вместо другим, чтобы показать, какая она добрая и благородная. Нет, ничего и никогда она не делала на показ. Тонко и стройной она не пролезала и не протискивалась между дверью и кирпичной стеной,